Глава 14 Весь вечер Сашенька выпытывала у Василия, что это за источники, что лечат, проверена ли вода в полной мере, чтобы не оказалось, что лечение такое больше вреда принесет, чем пользы. Нет, не оказались эти ванны, чем-то вроде купели из сказки про конька-горбунка, и молодость со здоровьем они не приносят. А купаться в этой воде, чуть пахнущей минералкой, можно сколько угодно. А еще эта вода, оказывается, обогревает весь дом, плюс проведена в ванны и раковины, так что в любое время года горячая ванна в доме доступна любому. Александра дождалась, когда матушка с Карповной вернулись со своего променада и отправилась на разведку сама. Потому что принимать решение нужно было как можно быстрее. Пока Василий составлял план лечения для гостей, А Олюшка не отходила от него, как кот от рыболова. Можно было все обдумать. Дорожки, вдоль которых высились газовые светильники, хорошо почищены, а возле купели земля его все не замерзшая. Батюшка все очень хорошо просчитал, и галька, густо насыпанная вокруг естественных ванн и на дорожках, позволяла бродить не по грязи. Это ж надо было откуда-то ее везти в таких количествах. Вокруг пансионата как хотелось назвать это место, совсем не было забора. Естественный лес, только чуть прореженный, чтобы дом и территория вокруг него освещались солнцем. Наверное, и дом построен из этих самых елей. Все здесь в дело пущено», — подумала Александра, присев возле первой купели в диаметре не меньше трех метров. Она опустила ладонь в чистую воду и еле удержалась, чтобы прямо здесь не раздеться и не плюхнуться в приятное тепло представила, как заиндивеют волосы на голове, и улыбнулась очередной своей идеей прийти сюда, когда все заснут. Выспалась она отлично, и сна сейчас ждать до полуночи и вовсе не стоит. «Здесь мы сделаем легкие ширмы, чтобы можно было раздеться, ну или повесить полотенце», тихо говорила она сама с собой. «Нам нужно как-то прорекламировать наш пансионат». «Я потерял вас, Александра!» с Василия за спиной прозвучал неожиданно. Он был в рубашке, брюках, обрезанных до голени валенках, а поверх одежды лежал на плечах богатый халат. «Я размышляю тут. И тепло, и светло, и на воду смотреть приятно». Саша улыбнулась и посмотрел на него внимательно. «Простите, что помешал. Я прихожу сюда купаться именно поздно вечером. Днем здесь нет этого сказочного антуража». Он поднял ладонью вверх, указывая, скорее всего, на лапы ели вокруг. «Да, я тоже как раз думала над этим. Приду, как только гости наши заснут». Они уже разошлись по комнатам. Я дал совет выспаться перед первым лечением завтра. «Как вы и просили, день у них будет расписан до минуты». Он хмыкнул, и один уголок губ поднялся к щеке, показывая наличие милейших ямочек. «Да сколько же в тебе еще этих прекрасных черт?» — подумала Александра и отвернулась. такие красавцы никогда ей не нравились. Хотя, если признаться, она сама избегала их, чтобы не навредить влюбчивому сердцу. Считая свою внешность довольно средней, Светлана и надеяться не смела, что самовлюбленные красавцы обратят на нее внимание. А потом удивлялась, когда через годы университета встречала своих таких же средних подруг — И они оказывались счастливо замужем за этими самыми иконами красоты всего университета. Почему батюшка вложил все именно сюда? Этот вопрос Саша задавать боялась, потому что те, кто на него уже ответили, сходились во мнении. Они называли это самодурством и дефикс, которая обернулась крахом. Вы очень мало пробовали здесь, Алекс. Он назвал ее на английский манер, и она решила не обращать на это внимания. Всего день, да и то больше его части я бегала, как угорелая, и спала. На последние несколько минут я счастлива. А когда смогу окунуться, думаю, радости моей не будет предела. Она осмотрелась и мысленно добавила в свою записную книжку, что, кроме прочего, здесь нужна пара скамеек. Проживете месяц и ни за что не захотите уезжать. Но это же личное, Василий. Неужели... «Батюшка просто построил дорогу к даче». «Нет, но сам факт, что сюда не добраться ни лошадьми, ни автомобилями, его очень радовал. Железная дорога хоть и принадлежит империи, ездить по ней можно только с разрешения...» «Пока вашего разрешения». Он нахмурился, но потом, словно собравшись с мыслями, продолжил. «Матушке вашей было необходимо признать его умершим». Иначе этот дом вы тоже не получили бы. Жить бы здесь могли, а управлять нет. Понятно. Тогда не стану вам мешать и приду позднее. Ваш багаж подняли в комнату, пока вы гуляли. Я распорядился. Как-то очень скромно, добавил он. Кстати, а где Олюшка? Странно не видеть ее рядом с вами. Обернувшись, добавила Саша. Она заснула на диване в гостиной. Видимо, днем она так и не заснула. Он уже скинул халат на гальку и принялся стягивать рубашку. Саша больше не оборачивалась. Нужно много полотенец, много халатов, каких-то тапочек, думала она, входя в дом, где царила тишина. В гостиной на диване, правда, спала Ольга, накрытая пледом. Хотела вас спросить, шепот надежды заставил вздрогнуть. Она вышла из темной двери кухни. Все, что вы с собой привезли продукты, то есть да, а что с ними? Дарья ваша велела творог принести с Мороза, сказала, что утром ватрушек напечет. Надежда явно была не рада, что новая в этом доме женщина начала заявлять свои права на кухню, а это естественно территория только одной хозяйки. Скажи, что я не позволила. Через неделю уедет Карповна, и весь дом, кроме мужчин, переходит на диету. Саша присел на табурет в кухне и поняла, почему Надя не зажигает света. В большие окна прекрасно светили фонари с улицы, и атмосфера была какой-то волшебной, уютной до да нельзя. «На что? На что переходим?» Надя поставила перед Сашей кружку чая и подвинула вазу с конфетами. «И конфеты эти? Утром только ставь на стол». Саша взяла кружку и собиралась было уже выйти, но вернулась... Взяла большую горсть очень похожих на старый, тот самый из детства трюфель, и сунула в карман. «Ну хорошо. Только вот с этой вашей Дарьей, сами говорите. Она меня пообещала на одну ладонь посадить, а вторую прихлопнуть», — жалобно добавила Надя. «Добрая она на самом деле. Скажи, что я не велела трогать привезенное, ответила Саша, понимая, что так просто, этот конфликт точно не закончится. Сашу, а вернее Светлану Борисовну, сейчас беспокоило еще кое-что. Свои же мысли, которые легко переводились в голове с французского. А ведь Светлана Борисовна, кроме русского, пары слов на английском, но, ну, естественно, необходимой для жизни части матерного, не знала. А теперь она могла дать полноценный перевод, Да что там, она у себя в голове легко и просто произнесла на французском «идея фикс».